вызовы времени. Французский философ Ролан Барт сравнивал американские автомобили середины 50-х годов с великими готическими соборами. Автомобили 50-х заслуживали возвышенных эпитетов. Размашистые линии, щедрый хромированный декор, вычурные кили. В Торе французскому философу сами американцы называли этот период Эпохой детройтского барокко. И вот появляется машина, антипод всему, что предлагал Детройт. Chevrolet «Карвейер». «Карвейер» был настолько необычен, что в октябре 1959 года изображение автомобиля и открытая улыбка его создателя Эдварда Коула украсили обложку журнала Time. Почти на метр короче стандартных детройтских седанов. Никакой вычурности в дизайне, хромированный декор почти отсутствовал. Но главное, двигатель у Corvair располагался сзади, возле ведущих колес, и это был необычный двигатель воздушного охлаждения шестью горизонтально расположенными цилиндрами. Американцы крайне настороженно относились ко всякого рода революциям, будь то переворот на Кубе или смелые решения в автомобилях. Ладно бы мелкосерийная спортивная модель. а то массовый семейный седан. Об этом твердили Эду Коулу и многие в руководстве General Motors. Но Коул был поглощен идеей заднемоторного автомобиля, идеей, к слову, весьма популярной тогда в Европе, и направил все свое личное обаяние и весь свой деловой вес на воплощение задуманного. «Управление корвейером настолько легкое, что не потребовало установки усилителя тормозов и усилителя руля», — писал Тайм. смесь удивления и настороженности проглядывала сквозь эти строчки. Однако победители не судят. Продажи Корвейер превзошли самые оптимистические ожидания, поскольку Корвейер являлся самой доступной моделью Chevrolet. Его покупала молодежь. Среди молодых он и собрал первые жертвы. Компактный, легкий, быстрый Корвейер подстегивал к агрессивной езде, и в самый неподходящий момент. в скоростных поворотах совершал коварный кивок, перетяжеленный задней частью, в миг сбрасывая с дороги. Управление карвейером требовало иных навыков, нежели вождение моделей классической компоновки с двигателем спереди и задними ведущими колесами. Возможно, американские трагедии «Корвейер» так и остались бы частным делом корпорации и пострадавших, если бы не человек, которого звали «Ральф Нейдер». Начинающий юрист из Коннектикута аршинными шагами делал карьеру. Нейдер выпускает книгу «Unsafe at any speed» «Небезопасен на любой скорости». Книга не просто стала бестселлером, она взорвала общество. Нейдер писал, что аварии на дорогах ежегодно наносят США урон в размере 2% валового национального продукта. В 1964-м на восполнение ущерба ушло в восемь с лишним миллиардов долларов. Американцев впечатляют такие цифры. Затем в восьми главах Нейдер раскрывал различные аспекты транспортной безопасности. От приборных панелей с острыми углами до вредных выхлопов, образующих над городами удушающий смог. «Шевроле Карвейер отводилась всего одна глава. Но и этого хватило, чтобы революционную модель перестали покупать. В Соединенных Штатах развернулась масштабная кампания за безопасность на дорогах. Из трагического случая с Chevrolet Corveyer General Motors вынесла серьезный урок. Для корпорации стало вопросом чести стать лидером в переменах. Автомобили Chevrolet не только в числе первых получили коллапсивную рулевую колонку и энергопоглощающие бамперы, но и шагнули дальше конкурентов, первыми опробовав Airbag подушку безопасности. В 1973 году началась опытная эксплуатация тысячи седанов Chevrolet Impala с пассажирской подушкой безопасности. Требования по защите водителей, пассажиров и пешеходов, существенно видоизменили автомобиль. Сегодня не меньшее влияние на его устройство оказывают требования по энергетической безопасности. Угроза глобального потепления, вызванная в том числе и перерасходом энергии автомобилями, заставляет искать более эффективные решения в области силовых агрегатов, материалов, производственных технологий. Свой вклад в энергосбережение сделала и компания Chevrolet, Начав в декабре 2010 года продажи первого в истории марки автомобиля с гибридной силовой установкой Chevrolet Ольт». На «Вольте» можно ехать, расходуя всего 4 литра бензина на 100 километров. О том, что этой моделью компания совершила продуманный и полезный для общества шаг, свидетельствует ряд почетных титулов, полученных Chevrolet Volt. В их числе «Североамериканский автомобиль года» и «Всемирный зеленый автомобиль года».